Глава 7. Ларри Окиф. С трудом удерживаясь от вопросов, так и в е р т е в ш и х с я у меня на языке, я представился. Как ни странно, выяснилось, что Ларри знает меня, вернее, знаком с моими трудами. Он приобрел только что изданный томик моих работ, посвященных изучению уникальных растений, произрастающих на специфической почве, которая образовалась в результате вулканической деятельности. Смеси дробленой лавы и пепла. Я дал книжке несколько п р о м е т ч и в о как я сейчас понял, название «Флора кратеров». Из наивного объяснения Ларри следовало, что он купил эту книжку, думая, будто это совершенно особый сорт литературы, что-то вроде сборника новел, л наподобие л и а н ы Перекрестков, который ему страшно нравился. Он как раз закончил свое объяснение, когда мы причалили к борту Суварны. И я был вынужден сдерживать свое любопытство, пока мы не поднимемся на палубу. Это хреновина, с которой вы меня сняли, сказал он, поклонившись маленькому шкиперу в знак благодарности за свое спасение. Все, что осталось от одного из лучших маленьких г и д р о а э р о п л а н о в Ее Величества, после того, как циклон отшвырнул его как старую рухлядь. А кстати, где мы сейчас находимся? Дакоста объяснил ему по солнцу наше приблизительное местоположение. Окив присвистнул. д о б р ы е три сотни миль от того места, где я покинул Дельфин, часа четыре назад, сказал он. Этот шквал, на котором я прокатился шустрой малой, ничего не скажешь. Дельфин — это наш военный корабль, продолжал он холоднокровно освобождаясь прямо у нас на глазах от промокшей одежды. Мы направляемся в Мельбурн. Мне страшно захотелось прошвырнуться и поглазеть на местные красоты, а тут откуда ни возьмись шарахнул ветер, подхватил меня под мекитки и заставил прогуляться вместе с ним. Час назад я решил, что у меня есть шанс, сделав свечку и з б а в и т ь с я от назойливого п р и с т а в а л а Я развернулся, но тут хрясь, треснул мое правое крыло, и я грохнулся вниз. Я не знаю, можем ли мы поставить в известность ваш корабль, лейтенант Окив, сказал я. У нас нет радиосвязи. Доктора Гудвин подал голос до коста. Мы могли бы поменять наш курс, сайер, или как? Ни в коем случае, вмешался Окив. Один Бог знает, где теперь дельфин. Воображаю, как они рыщут окрест, выглядывая меня. Во всяком случае, сейчас у них ровно столько же шансов нарваться на вас, как если бы вы отправились на их розыски. Возможно, нам как-нибудь удастся связаться с ними по радио. Вот тогда я попрошу вас об этой услуге. Он помолчал. Между прочим, куда вы направляетесь? – спросил Окив. На Панапе, – ответил я. Там нет радиосвязи. – Задумался Окив. Жуткая дыра. Мы заходили туда за фруктами неделю назад. Туземцы, по-моему, перепугались до смерти. Толи п р и в е д е нас, толи еще от чего-то. Куда вы потом пойдете? Да Коста изпод тижка метнул на меня взгляд. Мне это не понравилось. о к и в заметил мою нерешительность. О, сказал он. Прошу прощения. Мне, по-видимому, не следовало бы задавать этот вопрос. Это не секрет, лейтенант, ответил я. Мне надо провести кое-какие исследования, связанные с раскопками развалин на Нанматали. Произнося название места, я быстро взглянул на португальца. Бледность расползлась у него по лицу. Он опять, отвернувшись, сотворил крестное знамение, причем бросил испуганный взгляд в сторону севера. Я подумал, что надо бы не забыть спросить у него, когда представится удобный случай, что все это значит. Дакоста отвел взгляд от моря и обратился к Кифу. Здесь нет ничего п о д х о д я щ е й вам, лейтенант. О, капитан, меня у с т р о и т любая тряпка, лишь бы прикрыть н а г о т у сказал Окиф, и они ушли вместе в каюту до Косты. Уже сильно стемнело. Проводив их взглядом, я прошел к своей каюте, осторожно приоткрыл дверь, прислушался. Халдриксон дышал ровно и глубоко. Я вытащил электрический фонарик и, прикрывая рукой глаза от яркого света, осмотрел норвежца. Глубокий ступор, в котором он находился под действием наркотика, сменился уже близким к нормальному сном. Язык утратил прежнюю сухость и черноту, секреция полости рта происходила так, как положено. Вполне удовлетворенные состоянием больного, я вернулся на палубу. Окиф уже сидел там, задрапированный в белую простыню и похожий на привидение. На палубе разложили обеденный столик, и один из слуг т а н г а н ц е в хлопотал, накрывая на ужин. Вскоре его украсили самые аппетитные припасы из кладовой Суварны. Окиф, да Коста и я набросились на еду. Ночь надвигалась все быстрее. Позади нас светились огни Брунгильды. Огонек Нактоуза отбрасывал слабый отсвет на черное лицо Рулевого, тускло маячившее в темноте. Окиф неоднократно с любопытством поглядывал в ту сторону, но ничего не спрашивал. Вы не единственный пассажир, которого мы сегодня приобрели, обратился я к нему. Капитана этого парусника мы обнаружили привязанным к штурвалу, чуть живого от истощения, и кроме него самого на яхте не было ни одной живой души. Что вы говорите? с удивлением спросил Окив. В чем же дело? Мы не знаем, ответил я. Он не давался нам в руки, и мне пришлось ввести ему наркотик, чтобы без помехи развязать веревки и высвободить его. Он так и спит до сих пор в моей каюте. На яхте должны были находиться жена этого человека и его маленькая дочка, так сказал наш капитан. Но они пропали. Пропали жена и ребенок! воскликнул Окиф. Если судить по тому, в каком состоянии находились язык и губы этого человека, то он, по-видимому, находился привязанным к рулю в полном одиночестве и без воды по меньшей мере два дня и две ночи, прежде чем мы нашли его, продолжал я. Вы понимаете, что разыскивать кого-либо в этих бескрайних просторах спустя столько времени дело совершенно безнадежное. Да, это так, сказал Окив. Но его жена и малютка. Ах, бедняга! Он замолчал, задумавшись, и потом по моей просьбе начал рассказывать о себе. Ему было чуть больше двадцати, когда он получил свои крылышки, и началась война. На третьем году военных действий его серьезно ранили под Ипом. И к тому времени, как он поправился, война уже закончилась. Вскоре умерла его мать. Одинокий и неприкаянный, он снова поступил на службу в летные войска и пребывал в этом качестве до настоящего времени. И хотя война давно окончилась, мне до сих пор сильно недостает этой развлекаловки, когда немецкие аэропланы выбивают мотив на своих пулеметах, а их зенитки щекочут мне подошвы ног. Вздохнул он. Знаете, Док, уж если вы что-то любите, то люби тебе з границ. А если ненавидите, будьте в ненависти подобный дьяволу. Ну а если вы уж ввязались в драку, то лезьте в самое пекло и сражайтесь там как черт. Иначе вы не умеете ни жить, ни ценить жизнь, д ы т о ж и л он. Слушая разглагольствование Ирландца, я рассматривал его, чувствую, как возрастает моя симпатия к этому человеку. Эх, сожалением подумал я. Если бы сейчас вступая на полный неизвестности и опасности путь, я мог бы иметь рядом с собой такого человека, как он. Мы сидели покуривая за чашечкой крепкого кофе, отлично приготовленного португальцем. Наконец Дакоста поднялся, чтобы сменить за рулем своего помощника Кантонца. Окиф и я подтащили свои стулья поближе к поручням. Небо было затянуто легкой дымкой, сквозь которую просвечивали самые яркие из звезд. Фосфоресцирующие вспышки п л я с а л и на верхушках волн и с каким-то рассерженным шипением рассыпались ворохом сверкающих искр. Окиф удовлетворенно вздохнув, затянулся сигаретой. Тусклый огонёк осветил намек узкое мальчишеское лицо и голубые глаза, сейчас от колдовских ч а р т тропической ночи казавшихся черными и сумрачными. Кто вы, Окиф? Американец или Ирландец? спросил я неожиданно. Что это вы вдруг? удивленно засмеялся он. Видите ли, ответил я. Сначала по вашему имени и по тому, где вы служите, я было решил, что вы Ирландец, но усомнился, услышав, как лихо вы пользуетесь американскими оборотами речи. Он добродушно хмыкнул. Я расскажу вам, как это получилось. Моя мать Грейс из в и р д ж и н и и была американкой, а отец Окиф из к а л и р а р н а и р л а н д ц е м И эти двое так сильно любили друг друга, что сердце, которое они подарили мне, наполовину американское, наполовину ирландское. Отец умер, когда мне было 16 лет. Я обычно каждый год ездил с м а т е р ь ю в Штаты и проводил там по месяцу или по два. А после смерти отца мы стали ездить в Ирландию почти каждый год. Вот так случилось, что я ирландец в той же мере, как и американец. Стоит мне потерять над собой контроль, влюбиться, размечтаться или же сильно разозлиться, как у меня начинает проскакивать ирландский акцент. В обычных же обстоятельствах р е ч ь у меня как у коренного американца, и я также хорошо знаю Беневени Лейн, как и Бродвей, а саунд не хуже, чем канал Святого Патрика. Я немного учился в Итоне, немного в Гарварде. Денег мне не хватает на все мои нужды. Я много раз влюблялся, но большой радости при этом не испытывал и, пожалуй, жил без руля и ветрил до тех пор, пока не поступил на королевскую службу и не заслужил свои крылышки. Сейчас мне перевалило за тридцать, и все это я, Ларри о к и ф Но я видел еще одного ирландского Окифа, который сидел, поджидая свою банши. Рассмеялся я. Это так, сказал он сумрачно. И я услышал, как бархатистые нотки акцента в к р а л и с ь в его голос, а глаза снова потемнели. Вот уже тысячи лет, как ни один Окиф не уходил с этого света без ее предупреждения. И дважды я слыхал призывный крик Баньши. В первый раз, когда умирал мой младший брат, и еще раз, когда мой отец лежал в ожидании, когда воды жизни отхлынут от него. Он на мгновение задумался, а затем продолжил: А однажды мне довелось увидеть Аннир Хойла, девушку зеленого народа. Она п о р х а л а среди деревьев Конторского леса, словно отблеск зеленого огня. И однажды мне случилось задремать у Дунхрая на пепелище крепости к а р м а к а м а к Конхобара, там, где его прах смешался с прахом Эйлит прекрасной. Они все сгорели от девяти языков пламени, что вылетели из арфы Крейфтина. И я слышал, как затихают вдали звуки его арфы. Он снова помолчал. А затем мягко с необыкновенной мелодичностью запел высоким голосом, свойственным только ирландцам. о б е л о грудь, Эйлит, з о л о т о к у д р а я Эйлит, с губами краснее рябины. Где тот лебедь, чья грудь белизною и нежностью может поспорить с твоейю? Или в море волна, что поспорить с тобою посмеет красотою и плавностью бега, о Эйлит?